Первое время жизнь американцев в Банглтопе текла без осложнений. Зловещие предсказания агента, судя по всему, не сбывались, и мистер Тервиллигер начал досадовать. Он нанял дом с привидением и желал сполна воспользоваться арендованным имуществом, однако, подумав о том, как поведут себя обитатели нижнего этажа, предпочел сдержать свое недовольство. Семейство успело обвыгнуться в банглтопе. Дочери были представлены королеве, и мистер Тервиллигер растерял уже былую уверенность, что их хозяйство легко обойдется без кухарки. Не однажды у него срывались с языка недвусмысленные намеки, что он не прочь усладить свое небо домашними яблочными оладьями по традиционному, но в рецепту. Однако со времени визита принцуэльского Эльского, проведшего день на Мангл топской лужайке, при всяком упоминании о том, что им знакомы такие предметы, как сковорода и тесто, юные леди стали корчить кислые мины, словно им нанесли смертельное оскорбление. Да и мистер Веллигер, вкусив радости аристократической жизни, не спешил теперь надеть на себя передник в былые американские дни, выглядевшие на ее дородной фигуре вполне привычным и уместным, дабы приготовить своему супругу и повелителю яичницу-болтунью с беконом. Лакомый завтрак, при одном воспоминании о котором рот мистера тервиллигера наполнялся слюной. Короче говоря, окруженный дворцовой роскошью, супруга и дочери мистера тервиллигера явно утратили свою способность наслаждаться раем в шалаше, который так гордился глава семейства, когда красочно описывал ее, беседуя с агентом барона Банглтопа. Ныне мистер Тервелегер оказался в положении дамокла. Дом был снят на долгий срок, для соседей предполагалось устраивать щедрый первый. Поскольку его семейство отошло от своих былых, республиканских принципов, надеяться оставалось только на наемную кухарку, меж тем история Банглтоп-холла на этот счет совсем не обнадеживала. Вот почему мистер Тервелиер решил все же, что лучше будет не тревожить призрака и жаловаться не стал. Как оказалось, решение не обращаться с претензией к агенту барона Банглтопа было правильным. Еще не достигнув адресата, она потеряла бы всякий смысл, поскольку накануне первого из больших званых обедов для гостей со всей округи в четверть первого ночи из кухни Бангл топ холла донеслись один за другим громкие крики, отчего три мистера Тервеллигер зашлись в истерики, а у их отца встали дымом волосы на голове, а вернее то, что от них осталось. Только миссис Тервеллигер, благодаря недавно усвоенной привычке не обращать внимания на то, что делается в нижнем этаже, ничего не услышала. Первым побуждением Тервеллигера отца было нырнуть поглубже под одеяло и слушать не эти жуткие звуки, а собственное частое дыхание. Однако он никогда не действовал по первому побуждению. Он выждал не более секунды. Последовали новые вопли и крика помощи. В них безошибочно опознавался голос кухарки. Она, между прочим, разделяла судьбы семейства с тех самых пор, когда фортуна впервые явила Тервелегером свою благосклонность, причем на первых порах выступала в двух ипостасях – начальнице над кухней и наперснице мадам второе побуждение тервиллигера заключалось в том чтобы встать расправить плечи надеть на себя пару крепких трехдолларовых башмаков броган сделанных специально для британской пехоты в судане так что прочнее не бывает подходящую к случаю одежду а именно макинтош и черные суконные брюки и поспешить на помощь испуганной прислуги это хэенкенсон тервиллигер незамедлительно и осуществил, а заодно вооружился парой сидельных пистолетов. По пути он бормотал негромко и единственную известную ему молитву, начинавшуюся удивительно неуместными при данных обстоятельствах словами, ныне отходя ко сну. «Джадсон, что там стряслось?» — сонно осведомилась мисс Стервеллигер открыв глаза и застав супруга за приготовлениями к вылазке имя хендинсона она больше не употребляла не потому что считала его неподходящим или менее благозвучным чем джадсон дело в том что джадсон был вторым именем мистера тервиллигера а миссис тервиллигер успела заметить что в лучших кругах ко вторым именам питают особые пристрастия несомненно именно благодаря этому обстоятельству на ее визитных карточках было выгравировано миссис х джадсон тервиллигер где дефис как можно предположить появился вследствие типографской ошибки ответственность за которую нес вероятно гравер а то и стряслось проворчал хенткинсон похоже дождались дурацкий призрак пошел куролесить при слове призрак Миссис Тервилегер, как принято у аристократов, пронзительно взвизгнула. Потом, забыв на время о своем социальном статусе, простонала Ханк и грохнулась в обморок. После этого президент компании Общество с ограниченной ответственностью Трехдолларовая обувь Тервилегера из Солтона, штат Массачусетс, спустился в кухню. Вход туда загромождала бесчувственное тело кулинарной мастерицы, чьи крокеты из амаров, по словам принца Уэльского, послужили бы достойным украшением лукулого пира. В самой кухне наблюдались признаки беспорядка. Стулья были опрокинуты, стол перевернут, четыре его ножки глядели в потолок, кухонная библиотека, сонник Мариэнтуанетты, роман в желтой обложке под названием Малютка Люси, или как судомойка стала маркизой, и шестьдесят супов рецепта знатока, валялась на полу, частью разорванная, сонник, частью безнадежно заляпанная тестом. Малютка Люси. В том, что произошло нечто чрезвычайное, не усомнился бы даже неопытный наблюдатель. И мистер Тервиллигер ощутил, как по его спинному хребту стремительно побежал к холодок. То ли от этого ощущения, то ли от сочувствия и простертые перед ним кухарки, мистер Тервеллигер тут же опустился на колени, боязливо огляделся и осипшим голосом позвал. «Эй!» Ответа не последовало. «Какого черта? Эй, Мэри!» — прошептал он. «Что все это значит?» Кухарка отозвалась одним тихим стоном. Ко второму, будет таковой бы последовал, Хэнкинсон не стал бы прислушиваться, поскольку в тот же миг с дрожью осознал, что в комнате присутствует кто-то еще. Пытаясь позднее описать этот случай, он говорил, что на него словно повеяло холодом из сырой пещеры, где копошатся сплошной массой угри, и одна или две гремучие змеи в придачу. Никакого удовольствия, как признался Тервеллигер, он от этого не испытал, а тут еще сквозняк обернулся туманом, какой бывает в малярийной местности над застойным прудом, и в нем поплыли густой массой длинные полосы водорослей и мокрые волосы. Несло от всего этого неописуемо какой-то липкой тухлятиной, смердевшей так, что трудно себе представить. — Счастье еще, — пробормотал про себя мистер Тарвилигер, — я не из этих неженок-аристократов, когда бы не моя крепкая республиканская конституция, а бы со страху. Его природная стойкость пришла ему на выручку как раз вовремя, потому что незваный пришелец принял определенные очертания. На подоконнике сидела вылитая ведьма, пожирая Тервелегера взглядом, шедшим из самых глубин ее бездонных глаз, где к зелени примешивался оттенок красного, словно по ее расширенным зрачкам проплывали едва заметные красные огоньки. «Полагаю, вы то самое банглтопское привидение!» Тервелегер поднялся на ноги и шагнул к камину, чтобы отогреть свой окоченевший организм. Вместо ответа привидение указало на дверь. «Да», — кивнул Тервелегер, отвечая на незаданный вопрос. «Выход здесь, мадам, причем самый подходящий. Опробуйте его прямо сейчас». «Не, что я не знаю, где выход». Привидение тоже встало и приблизилась к временному владельцу Бангл Топхолла. Остаточный клок волос на его голове тут же вздыбился. Лежать в присутствии дамы было бы нарушением приличий. — Да, Хэнкинсон Джадсон Тервилейер, и где вход, я тоже знаю. — Это совершенно очевидно, мадам, и между нами могу об этом только сожалеть. Хэнкинсон несколько ободрился, услышав голос привидения, пусть даже схожий с невыносимо докучливым гулом морской раковины. «Я, конечно, жутко рад впервые в жизни взглянуть на настоящее живое привидение из тумана и тлена, однако не могу не заметить, что ваш приход сюда — это вторжение в личную жизнь, священную и неприкосновенную». Нечто это вам неизвестно. Какое такое вторжение! Призрачная дама щелкнула пальцами под самым носом у жильца, отчего у него отвалилась челюсть, да так и осталась висеть. Торвилигер содрогнулся при мысли, что она, быть может, никогда уже не встанет на место. Кто к кому вторгнулся, это как поглядеть? Я тут, почитай, два века проживаю, а то и поболее. Самое время выселяться. Сумев пригладить на своей в остальном голой макушке серо-стальной клок волос, Хенкинсон наконец, успокоился. Или, может, вы дух какого-нибудь средневекового поросенка? Тогда вам, вероятно, желательно зарыться в землю, и это вполне можно устроить. Скажете тоже. «Поросенок!» — отвечало привидение. «Я тень бедной обиженной кухарки, и мне надобно за себя отомстить!» «Это уже интересней!» — Тарвелигер удивленно поднял брови. «Так вы мстительное привидение!» «И кому вы желаете мстить?» «Мне?» «Но я за всю жизнь и пальцем не тронул ни одного духа!» «Нет, сэр, вас я ни в чем не виню!» Да я вас и знать-то не знаю. С кем я не поладил, так это с банглтопами. С ними мне и хочется поквитаться. Это из-за меня они уже две сотни лет не видят арендной платы. Заплатили бы мне сполна мое жалование, горе бы не знали. «Ага — Ага, — вскричал Терлигер, — значит, все дело в жаловании. Банглтопы были не при деньгах. — Не при деньгах? «Банглтопы!» — привидение рассмеялось. «Такого сна вы даже в этом соннике не сыщите! Раньше английский банк лопнет!» «А вы, однако, умеете вернуть современное словечко!» — улыбнулся Терреллигер. «Похоже, вы только прикидываетесь таким уж древним призраком. С этими словами он выпустил в привидение все шесть зарядов своего пистолета. «И впав, и мимо!» — отозвалось привидение, когда пули просвистели сквозь его грудь и глубоко ушли в дальнюю стену кухни. «Грому много, только пустая эта затея — прогонять духов свинцом. Все одно, как на закладном камне пожертвовать им цыпленка. Пока мне не вернут мои деньги, я с места не двинусь». «И сколько вам задолжали к тому времени?» Когда вы оставили должность? Десять фунтов в месяц, Вот сколько я получала!» Ошалеть, поразился Тервельгир. Похоже, вы были кухарка, каких поискать. А то, с гордой усмешкой подтвердила привидение. Для самого его величества короля Карла приготовила свиную голову. Он тогда наведался в бангл топ. Так вот, король сказал, в жизни, мол, ничего вкуснее не пробовал. Жаль, женщин в рыцарь не посвящают, а то бы как пить дать меня посвятил. Говорит, женщину рыцарем никак не сделать, но передайте ей от меня благодарность и слова монарха. На кухне ей не место, она рождена для лучшей доли. Прекрасно сказано. Рекомендации отличные, иной не пожелаешь. Это самое и я повторила через два дня секретарю барона, когда он ко мне прицепился. Я, мол, яйца к баронову столу перепортила. Ну, а я ему, да пропадя не пропадом, бароновые яйца. Я слушаю, что скажет мой монарх, а не какие-то там бароны. А мистер Банглтоп, мистер он у меня бывал, когда заругается, к ему не по вкусу моя стрепня, Пусть ищет кого другого яйца ему варить. И знаешь, что секретарь мне отвечает? Не берусь угадать, что же? Говорит у меня Гонору через край, отвратительно пробормотал Фервелигер. Груби да и только. И еще. Ямол, в конец обнаглела. Не может быть. Еще как может. Взял да и вышвырнул меня на улицу без единого пенса. Само собой, после такого я в Банглхолле Оставаться не пожелала. Но, говорю, если со мной не рассчитаетесь, вернусь сюда призраком после смерти, и вам ни почем меня будет не выкурить». «Ну и ладно», — отвечает. И вы сдержали свое слово. «А как же? Им от меня досталось изрядно». «Ну вот что», — произнес Тервелигер. «Слушайте, что я решил. Я выплачу вам ваше жалование, если вы дадите слово... Вернуться к себе в страну призраков. А об англтоп Холли забыть навсегда. Трачу я на трехдолларовую обувь по 15 центов на пару. Расходится она, как горячие пирожки. Так что 10 фунтов мне вполне по карману. По рукам? Они были мне должны за три месяца, когда отказали от места, проговорило привидение. Ну хорошо, пусть будет 30 фунтов. «А проценты?» «Проценты добавьте! Шесть процентов в год за 230 лет!» «Ого!» — присвистнул Тарвелигер. «Да вы хоть понимаете, сколько это денег?» «А то нет!» — парировало привидение. «Ровно шестьдесят миллиона шестьсот девять тысяч шестьсот девять фунтов шесть шиллингов и четыре пенса! И покудова я их не получу, за порог ни шагу!» «Буду бродить тут тенью!» «А скажите, — поинтересовался Тервилегер, там, по ту сторону, не случалось ли вам приятельствовать с одним континентальным призраком, Шейлоком из Италии?» «Шейлок?» «Сроду не слыхал такого имени. Небось, он там за морем и обитает». «Более чем вероятно», — согласился Тервеллигер. «По сравнению с вами он просто святой». — Ну, вот что я вам скажу, миссис Фантом, или как вас там. Не тешьте себя пустыми надеждами. Таких деньжищ вам не видать, и в особенности от меня. С меня и вообще-то взятки гладки. Я вам и Фантома всех этих фунтов не должен. — Отчинно вам сочувствую, — мистер Тервилигер проговорила привидение. — Но я дала клятву и от нее не отступлюсь. Тогда почему бы вам не отправиться в Лондон и не прижать банглтопов там? Не позволено. Мне надо бы наявляться не куда-нибудь, а сюда, в этот дом. Вот я и делаю, чего могу. Отнимаю у банглтопов арендную плату, а иначе мне им никак не досадить. — Я снял этот дом на пять лет, — взвыл Тервилигер, — и оплатил аренду авансом. — Но так сами виноваты. Я тут причел Да я бы в жизни этого не затеял. Все ради рекламы, тоскливо признался Тервилегер. Рост моих акций на родине, мой собственный престиж, все это стоит вложенных денег, но покрывать вековую задолженность пожалованию — это уж дудки. Этак из каждой канавы вылезет ненасытный призрак, и все потянут липкие лапы к моему добру. Обухная торговля, конечно, процветающий отрасль, но на всех бродячих духов моих доходов не достанет. — Больно чваный вы взяли тон, — Хэнкинсон Джей Тервеллигер, только меня этим не проймешь. Мне все одно, кто заплатит, а в заварушку вы сами влезли. Меня нечего виноватить. Я еще и научила вас, как из нее вылезти. — Что ж, пожалуй, вы правы, — согласился Тервеллигер. Нельзя осуждать вас за то, что вы не хотите нарушить клятву. Тем более вы уже достаточно долго пребываете на том свете и хорошо представляете себе, каковы могут быть последствия. Однако я желал бы найти какой-нибудь иной выход из положения. Выплатив вам всю требуемую сумму, я потерял бы контроль над своей обувной компанией. А вы ведь понимаете, что это меня решительно не устраивает. — Ну да, мистер Тервелигер, еще бы. У меня есть план, — произнес Хенкинсон после недолгого раздумия Почему бы вам не вернуться в мир духов и не предъявить там свои претензии к банглтопам? От них ведь тоже, наверное, остались призраки. — остались, — вздохнуло привидение. — Да только тамошний мир, что здешний. Здесь судомойку нипочем не подпустят к маркизе. И там то же самое. Коли ты кухарка, тебе к барону путь заказан. Когда барон умер и попал на тот свет, я думала до него добраться. Но не тут-то было. От его лакеев-призраков слышишь одно. Барон занят. У барона важные беседы с духом Вильгельма Завоевателя или с тенью Соломона. Я-то знаю, вранье все это. Только что ж тут поделаешь? Подлая манкивнул кивнул Тервиллигер. Но я полагаю, будь на вашем месте привидение баронессы, Бангл топ так просто от него бы не отделался. Еще бы. Да и барон Паддингтон заодно. Он был личный секретарь барона. Сказал, у меня гонор через край. Хм, Тервиллигер задумался. А если бы я выхлопотал для вас сан призрачной герцогини. Согласитесь ли вы отказаться от своего призрачного ремесла и дать мне расписку, что получили сполна свое жалование со всеми процентами? Месть сладка, знаете ли, и бывают случаи, когда она куда желаний, чем богатство. Соглашусь ли? Привидение встало и посмотрело на часы. Соглашусь ли, повторило оно. — А то нет. Ежели я заявлюсь в призрачное общество, как герцогиня, банглтопов оттуда вам в два счета выкинут. Можете поставить на это свой годовой доход, не прогадайте. — Что ж, рад убедиться в том, что вы — призрак с характером. Если у призраков есть жилы, в ваших, уверен, течет горячая кровь. — Благодарствую, — сухо отозвалось привидение. Только неужто такое можно устроить? Предоставьте это мне. Заключим перемирие на две недели. А к концу этого срока вы вернетесь, и мы окончательно уладим дело. Только никого в наш план не посвящайте. Никому ни слова. А главное, сохраняйте бодрость духа. Духа? Ну да, что? Вас не поймешь, улыбнулось привидение. Вы про мою бодрость? Аль другого какого духа?» Тервиллигер рассмеялся. «Не дурная шутка, особенно для призрака, да к тому же призрака кухарки». Назначив время следующей встречи, через две недели в полночь собеседники обменялись рукопожатием и разошлись. «Ну, Хэнкинсон, что там был за шум?» спросила миссис Тервиллигер, когда ее супруг снова забрался под одеяло. «Грабители?» «Нет-нет», — заверил Тервилигер. «всего лишь привидение, несчастная старая женщина». «Привидение?» Миссис Тервилигер затряслась от страха. «Здесь? В доме?» «Да, дорогая, забрела к нам по ошибке только и всего. Она обитает совсем не здесь, к нам явилась нечаянно, просто сбилась с пути. Увидела, что ошиблась адресом, попросила прощения и ушла». «А как она была одета?» — со вздохом облегчения полюбопытствовал миссис Тервилегер. Но президент общества с ограниченной ответственностью трехдолларовой обувь Тервилегера не отозвался. Он уже спал и видел сны.